целый долгий час мауглля отдыхал среди колец к играя ножом а к уткнувшись неподвижной головой в землю вспоминал обо всем что видел и узнал с того дня как вылупился из яйца глаза его казалось угали и стали похожи на тусклые и опалые, и время от времени он резко дергал головой то вправо, то влево, словно ему снилось охота. Маугли спокойно дремал. Он знал, что нет ничего лучше, чем выспаться перед охотой, и привык засыпать в любое время дня и ночи. Вдруг он почувствовал, что... что тело к становится толще и шире под ним, от того, что огромный удав надулся, шипя словно меч, выходящий из стальных ножем. Я видел все мертвые времена, сказал наконец Ка. И большие деревья и старых слонов, и скалы, которые были голыми и островерхими, прежде чем поросли мхом, ты еще жив, человечек? Луна только что взошла, — сказал Маугли. Я не понимаю... Кш-ш-ш! <реклама> Я снова ка-а-а! Я знаю, что времени прошло немного. Сейчас мы пойдем к реке, и я покажу тебе, что надо делать с собаками. Прямой, как стрела, он повернул к главному руслу Вайнганги и бросился в воду немного выше плеса, открывавшего скалу мира, а вместе с ним бросился в воду и Маугли. Нет, не плыви сам, я двигаюсь быстрее, на спину ко мне, маленький брат». Левой рукой Маугли обнял ко за шею. Праую руку прижал плотно к телу и вытянул ноги в длину, И кап поплыл против течения. Как умел плавать только он один, И струи бурлящей воды запенились вокруг шеи маугли, а его ноги закачались на волне, разведенный скользящими боками уудаок.